недалеко за лайла айра или ника палаю трудно было определить тотчас отозвались подросшие щенки и через пару минут по всему плажу раздавался собачий лай вероятно дикий зверь забрел на территорию плажа и взбудоражил собак на всякий случай вытащил и проверил пистолет босси засунув его под шкуру служившую мне подушкой утром решил провести собрание так называемого малого императорского совета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 перерывающимся голосом. «Он назвал тебя Макса Эп крыса, если откажешься от поединка. В племени Нарс так называют трусливых людей, которые должны были родиться самками». Это был перебор. «Да я убью его голыми руками! Явиться ко мне в мой дом и требовать мою жену, да еще назвать меня трансом, если я правильно понял смысл перевода. Поединок и никаких вариантов!»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 Может, посыльный загуй за и Канком. Но во дворе уже была толпа. Как минимум, две трети плажа собрались внутри ограды крепости. Когда мы вышли и остановились, Черный обратился к Канку, требуя перевода. Он спрашивает, позволят ли ему уйти после его победы вместе с ней. Канк показал пальцем на Мию, которая дернулась, но осеклась под моим взглядом. «Скажи ему, что если он победит, ему позволят уйти живым».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 Сих снова рванулся, но я его встретил приемом из айкидо. Уйдя с линии атаки, схватил за запястье и дернул вверх. Ноги черного ушли вперед, а тело осталось, и он плашмя упал на спину, подняв пыль. Теперь он поднялся не так резво, как раньше. Вестибулярный аппарат после кувырков и падений начинает подводить любого. Резкий боковой удар в челюсть справа вождь поймал, когда, наконец, принял вертикальное положение.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 Во второй раз он даже остановился, но, услышав, что ему придется склониться перед Мией, встав на колени, мотнул отрицательно головой. Видимо, к женщинам в их племени было скотское отношение. Теперь понятно, почему Гу так цепляется за Лайтфута. Американец — образец учтивости рядом с этим черным. Чтобы прекратить схватку, хотя мне нравилось играть на публику и радовать своих людей, сделал вертушку, отправив беззащитного сиха в полет.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 Я пощупал его пульс, который бился словно у спринтера. Ясно. Разрыв печени, внутреннее кровотечение. Вождь доживал последние минуты, а объект его неимоверной страсти, ради которого он пошел на эту смерть, повис у меня на шее, прося немедленного секса. Пришлось шлепнуть по упругой попе, пообещав ночью дать все сполна. Найл принесла мне воды. Я умылся и выпил.